Один. Ньюфаундленд, Май 1754 года. Туман размывал черные верхушки елей, ласкал обнаженные и красные, цвета засохшей крови, ветви безлистных берез. Летучие щупальца обвивали доски полуразобранных деревянных строений, развалины большого лабаза, склад трески, заброшенный после рыболовного сезона. С несущей балки все еще свисал забытый железный крюк, буква «С» чернильного цвета, проржавевшая от мороза и дождя. Мгла накрыла серый песчаный пляж и расстилалась далеко над океаном, утопив горизонт. Жустиньен безотчетно направлялся к берегу. Всадины на его босых ногах забился песок. Соль разъедала раны, но молодой человек уже не чувствовал боли. Усталость словно куда-то исчезла сошла с него и опала на землю, как при линьке. Он даже перестал ощущать холод, но это еще можно было счесть проявлением лихорадки. Запах существа, тот сладковатый запах, который Жустиньен впервые почувствовал возле трупа Траппера, витал между берез. Здесь он был наиболее сильным и насыщенным. Сноска. Траппер. Североамериканский зверолов, промышляющий пушниной. Десолер подавил рвоту. Сквозь туман он больше не слышал даже шепот леса едва различал прилив и отлив океанских волн. Одинокий крюк в старом лабазе качнулся и заскрипел. И вновь, к своему изумлению, Жустиньен вспомнил, что и он тоже стал последним. Единственным выжившим, не считая противника, разумеется. По правде говоря, в начале экспедиции Жустиньен не поставил бы на себя и Луидора,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 Десалеру следовало ужаснуться. Он словно пребывал в другом мире по ту сторону. Пытаясь разрушить чары, встряхнул головой. Соперник не сдвинулся с места. Волны мягко плескались вокруг него. Жустиньен поднял свой пистолет.